Ведь у вас семья. Граф, вы моя надежда. Если уж что случится, детей моих не дайте в обиду. И вот в мае 1790 года Радищев отпечатал 650 экземпляров «Путешествие из Петербурга в Москву», в которое включил также революционную оду «Вольность», написанную за несколько лет до этого. В ней он открыто призывал к свержению самодержавия. Первые 25 экземпляров книги Радищев передал книгопродавцу Зотову. Несколько экземпляров подарил друзьям. О сочинении заговорили в Петербурге, Оно вызвало оживленные толки. Зотов запросил новую партию книг, которые быстро раскупались. В светских салонах спорили о том, кто анонимный автор произведения. Но все сходились на одном. Книга возмутительная и придерзкая. Спустя месяц она попала в руки самой Екатерины. Ваше Величество. Я устала что-то сегодня. К делам душа не лежит. Разберись, ка любезно, у меня на столе. И отложи мне книги. Только не слишком умственные. А так, для развлечения. Вот, Ваше Величество. Вот, удобная литература. Что там? Что-нибудь опять английское? Записки или путешествия? нет. Есть и русское. Вот описание вашего путешествия на юг. Ну да ладно, ладно, голубчик, я посмотрю. А ты иди пока, иди. Понадобишься, позову. Так, ну, собственное странствие мне знакомо. А это что? Ха. Путешествие из Петербурга в Москву. Кто автор? Нет фамилий? Странно. Чего это он остыдился? Посмотрим. Наверное, подражание господину Стерну, а может быть, дополнение к изданию моего путешествия. Так. Нельзя быть счастливым, когда кругом рабы. когда те, на коях зиждется государство, терпят голод, холод, нужду, а владеющие ими утопают в роскоши и предаются разнузданным страстям. Да это же яд французский. Что там еще? О, он славит Кромвеля, Убийцу короля Карла. Он оскорбляет все наше славное дворянство. Да он бунтовщик. Я здесь, Ваше Величество. Кто автор этого гнусного произведения? Не знаю, Ваше Величество. Как? И никто не знает. Сыскать... И судить его, злодея, со всей строгостью. Ведь тут же рассеивание заразой французской, отвращение от начальства. Ты знаешь, о чем здесь сказано? Читал, государыня, и преисполнен негодование. Этот сочинитель грозит плахою монархам и полагает надежду на бунт мужиков. Да он бунтовщик хуже Пугачева. для принять меры. Сыскать самого из сообщников и в крепость, слышишь? Слушаюсь, Ваше Величество. Он ищет справедливого возмездия. Он его получит. Я подозреваю, что это может быть Радищев. Разузнать у графа Воронцова. А еще спросить у книготорговца. Я доберусь до Смутьянов. 30 июня 1790 года в 9 часов утра в дом Радищева явился подполковник Горемыкин с ордером на арест. И писатели отвезли в Петропавловскую крепость к начальнику тайной экспедиции Шешковскому. Этот мастер сыскных дел, домашний палач Екатерины, как окрестил его Пушкин, должен был прежде всего дознаться Участвовал ли Радищев в заговоре против императрицы? И вы утверждаете, что действовали сами по себе, без сообщников. Именно так. И не имел намерения кого-либо вводить в тайны своих дел. Однако же некогда у вас было немало единомышленников, с которыми вы приобрели опыт в бунтах. против начальства или вы забыли лейпцигскую смоту нет я помню об этой поре. но это было слишком давно да, справедливо изволили заметить справедливо госуда не так и сочла это проделками юности нынешние же проказы вам срок не сойдет далеко зашли сударь потом Если угодно, полюбопытствуйте, как ваши писания оцениваются. Читайте, читайте, читайте. Это пометы Ее Величества на полях книжонки вашей. Книга клонится к возмущению крестьян против помещиков. Войск против начальства. Покрыта бранью и ругательствами... противно закону христианскому. Автор враль, эгоист, склонный к злости, грозится царям плохою. Нотис, ну, что вы теперь скажете? Скажу лишь то же. Слово моё уже прозвучало, а здесь бунтовать не гоже. Признаюсь лишь в том, в чем отпираться бессмысленно. А потом покаюсь для виду. Быть может, и заблуждался. Но писал искренне, ища правду. Одни искали, а куда книжки подевали, кому раздали? Лишь нескольким знакомым. Остальные же предвидя неприятности сжег. А, значит, вину свою понимали. Понимал, что обидел мной. А зачем писали? Хотел прослыть сочинителем. Решил подражать английскому писателю Стерну. Чем объяснить угрозы, повсюду раскиданные? Сожалел. Я Об участии крестьянской. И полагали надежду в крови дворянской добыть свободу мужикам. Вижу теперь, что мысль безумная и пагубная. Кайтесь, кайтесь. У меня вы сочувствия не найдете, но государыня, быть может, снизойдет к отцу семейства. <сосвязь> Готов признать, что ошибался. Надеюсь на прощение. После нескольких дней допроса последовал именной указ Екатерины о предании Радищева суду и изъятии и уничтожении его книги. Судем уголовной палаты было указано, что императрица ожидает справедливого приговора. Суд приговорил Радищева к лишению чинов, ордена, дворянского звания и смертной казни. Однако для казни дворянина требовалось утверждение Сената и санкции императрицы. В течение первой недели августа дело рассматривал Сенат, который постановил коллежского советника Радищева до вышеупомянутого о смертной казни указа, заклепав кандалы, сослать в каторжную работу, дабы таковым его удалением прожить отъять у него способы к подобным предприятиям. Екатерина поняла, что это по существу отмена смертного приговора. Едва ли стоило посылать преступника в Сибирь, чтобы там он ожидал казни. Она приказала пересмотреть дело в Государственном совете, и 18 августа Совет приговорил Радищева к смертной казни через отсечение головы. А через две недели последовал именной указ Екатерины. Ввиду мира со Швецией отменить казнь Радищева и отобрав у него чины, знаки ордена святого Владимира и дворянское достоинство сослать в Сибирь, в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание. кованный в кандалы писатель-революционер отправился в далёкий путь его кибитке предстояло преодолеть 6788 пёс Выходи! Где мы? Почему остановились? Да вы видите вы его наружу-то! Глянь-ка, глянь-ка! Увлечен, будто барина в кандалах! Эх, его болезненно осморило в дороге! И за что его так? Не убил ли кого? Или ограбил? Да-да-да, ать важный преступник! Нет, добрые люди, не грабил и не убивал я! Скажите... Где я? В Новгороде, страдалец. А далеко ль везут. Да уж не близко. В Сибирь. А ну, задись! А ну, задись! Снимите с него цепи! Живей, живей! Чему обязан я служивый? За что такая милость? По высочайшему повелению Приказано освободить атаков. Чую не обошлось без благодетеля моего Александра Романовича Воронцова. Трогай! Не велено задерживать! Граф Воронцов действительно помог Радищеву. Он добился от императрицы снятия кандалов. Отправил письмо и деньги тверскому губернатору с просьбой купить необходимую для дороги одежду, обувь, пищу. Он писал также губернаторам Нижегородскому, Пермскому, Иркутскому и всех их просил обращаться с арестованным человеколюбиво. И Радищеву, больному, измученному дорогой, дали возможность задержаться сначала в Москве, а потом в Тобольске. К месту своего заточения он прибыл лишь в январе 1792 года, через 16 месяцев после выезда из Петербурга. Туда же, в Илимск, приехала его жена с младшими детьми. Здесь, в сибирской глуши, ничто не мешало ему заниматься литературой. Он много работал, писал трактаты, лечил местных жителей и даже сам изготовлял лекарства. В своем доме он организовал школу, в которой обучал илимских ребят. Я буду жить, а не прозябать, замечал он в своих письмах. Так прошло пять лет. Ну ты бы отдохнул, милый. Поздно ведь, ты наработался в вдоволь. Сейчас, сейчас вот закончу мысль. Так... Ну, пожалуй, и все. Ах, да, о письмах-то я и позабыл. Надо бы нынче их написать. Жаль, что ты все больше научным сочинениям да стихам предаешься. А прежний жанр призрел. Ничего, ничего, всему свой час. А, впрочем, я свое сделал. Книгу-то я написал. Да ведь нет их книг, то уничтожили их все. Так-то оно так, да не все. Пишут мне из столицы, что немало по рукам списков ходит. Не боятся люди, переписывают. А купцы столичные говорят, по 25 рублей платят только за то, чтобы прочитать мое путешествие. Нет, родная, не просто ох, не просто голос мой заглушить. Вот, погоди, срок исполнится. Вернемся в столицу. Ах, когда еще будет? Доживем ли? Да чего дождёмся от царицы Грозной? К чему загадывать? Мало ли что случится, может... Послушай, уж не померещилось ли мне? Кажется, едет кто-то. Господи, Фанилы, да кто бы это мог так поздно-то? <звы> <звы> <звы> Пакет от губернатора господина Радищева. Погоди. погоди я сам ты ко мне любезный извольт получить приказано было доставить срочно спасибо голубчик что там александр О, господи да ты побледнел весь и случилось что ну... погоди погоди да я опомнится да что ж такое Поверить не могу. А ну-ка, прости с ума. Кончина императрицы, высочайший указ. Помиловать, возвратить из ссылки, разрешить поселиться в имении. Ой, Господи! Господи, счастье-то какое! Ты свободен, мы едем домой! Завтра же. Завтра же распродаём своё добро и немедля туда, в Москву. Да, да. Собирайся скорее. Я знал, я верил, наступят иные времена. Ой, наследник Павел, и вдруг такая милость. Да кто пожидал? Нет, не верю я в его великодушие. Полагаю, всё, что он делает... Делает не из любви и доброжелательства, а то к мыс противоречия и неприязни к матери своей. Надежд на него особых не питаю. Ну да и на том спасибо, что пощадил меня. Скорей, скорее в Москву! подмосковном отцовском имении Радищев пробыл четыре года. Он находился под надзором. Ему запрещено было выезжать из деревни. По сути дела, это было лишь продолжением ссылки. Кончилась она только с воцарением на престол Александра I. 15 марта новый монарх, изображавший себя освободителем и поборником просвещения, издал указ... о людей, содержащихся по делам, производившимся тайной экспедиции. По первому списку было выпущено 156 человек. Среди них был и Ирадищев. Весной 1801 года он уже появился в столице и сразу же окунулся в работу. Первые указы нового царя внушали надежду, что в стране произойдут важные преобразования. Тайная экспедиция была уничтожена, сосланные Павлом офицеры возвращались на места, отменялся запрет на ввоз в Россию книг, было объявлено о создании комиссии по составлению законов. Ко двору были приближены деятели, известные смелым образом мыслей. По рекомендации Воронцова, ставшего одним из советников Александра I, в состав комиссии ввели и Радищева». Но надежды, которые возлагал Радищев на новое правительство, вскоре рухнули. Широковещательные проекты свелись к мелким незначительным реформам. Однако Радищев пытался осуществить свои замыслы. В кругах, близких к императору, это вызвало недовольство. Господин Радищев, я вынужден уведомить вас, что ваши вольные мысли... Чересчур насаждают комиссии и самому императору. Я советую образумиться. Вы отменный чиновник, знаток законов. Вот и занимаетесь своим делом. Не зря вас так хвалил Спиранск, а я привык ему верить. Я думал, что мои знания послужат на благо России. И потому предложил некоторые идеи, долженствующие укрепить благоденствие государства нашего. И облегчить судьбу народную. Да, да, я читал ваши последние сочинения. Это проект гражданского уложения и о законоположении. толкован интересно, но чересчур смело и преждевременно. Да неужели вы всерьез верите, что можно дать свободу крестьянам? И возвестить равенство всех сословий граждан? Верю. И иного не мыслю пути. А ведь это якобинство он пахнет. Нет, нет и нет. Не пришел еще черед подобным реформам. Граф Воронцов, однако же, составил тоже довольно смелый проект. Который вы изволили доктировать? Да. Ну что же, император отверг его. А... Вот и сам граф. Вот, Александр Романович, упрямится твой протеже. От прежних идей отказываться не хочет. Голубчик Александр Николаевич, вы же знаете, я истинный друг ваш. Поверьте, добра вам желаю. Времена деспотические прошли, а вы по-прежнему неизменны. Надо бы присмотреться к новым обстоятельствам и действовать сообразно с ними... А вы все мятежничаете. Покуда нет равенства людской свободы, нельзя считать справедливой и благополучной жизнь государственную. На том стоял и стою. Ох, глядите, голубчик, как бы ни поплатили за это, а то и хуже прежнего могут поступить с вами. Истинно, граф. Ведь однажды господин Радищев уже вверг себя в несчастье. А ведь в Сибирь путь хоть и далек, но открыт, как прежде. Учтите это. Крах иллюзий, невозможность осуществить свои идеалы, угроза новой ссылки. В тяжелом душевном состоянии 11 сентября 1802 года Радищев покончил с собой. Официальная Россия продолжала преследовать его и после смерти. До 1868 года путешествие из Петербурга в Москву входило в список запрещенных книг. Его сжигали по приговору царского суда... еще в 1903 году. Лишь после революции 1905 года оно вместе с содой вольность» было напечатано в России открытым изданием. Но о нем знали многие передовые люди 19 века. Оно ходило в списках по всей стране, было напечатано в Лондоне Герценом, который назвал его «Книгой серьезный, печальный, полный слез». Своим предшественником считали Радищева русские борцы против абсолютизма. Незадолго до смерти Радищев писал «Потомство за меня отомстит». И потомки хранили в памяти идеи первого русского революционера, передавая их, как эстафету, из поколения в поколение. Ленин назвал Радищева «потомство» Первым в ряду тех, кто стал на путь революционной борьбы с самодержавием в России. И когда по инициативе вождя пролетарской революции было принято решение увековечить память великих деятелей нашего прошлого, первый памятник был воздвигнут замечательному революционеру Александру Николаевичу Радищу.